«Часть вторая. Эффект внезапности. Лабус. Глава 8 Поиск. Лабус!» Я обернулся на крик курортника. Над поляной пролетел вертолет, судя по номеру на борту из второй эскадрильи. «Дым ему зажги!» «Сделаю!» Я добежал до опушки, достал из-за пояса трубку наземного сигнала, отогнул проволоку с боков зеленого цилиндра. Получились ручки. Пальцем вдавил пробку, сорвал заглушку и, выдернув кольцо, поднял над головой дымящуюся трубку. Вертолет начал снижаться, винт с ревом рубил воздух, ветер разгонял по поляне белую пелену, закручивая десятки маленьких смерчей. Флистала по лицу снежная крошка, впиваясь в щеки. Я выбросил бесполезную сигнальную шашку. Клочья густого рыжего дыма, подхваченные потоком, смешивались с белой пеленой, вплетались в протуберанцы и тут же, потеряв ускорение, таяли. Машина задними колесами коснулась земли, потом опустилась передняя стойка шасси. Я разглядел сквозь лобовое стекло, как пилоты обмениваются фразами. Один пожилой потянулся к тумблерам на верхней панели, второй молодой совсем. Дернул рычаги управления, сдвинул в бок форточку, высунул руку и призывно махнул. Обороты двигателей снизились, протяжный звук сменился низким воем и через пару секунд смолк. Я поднял очки на шлем и подбежал к вертолету. «Приигрышня!» — донес Селехин голос. «Чего ты возишься?» «Да тут...» Никита выбрался из палатки. «Ну чего?» «Кирилл пропал». Я остановился. Как пропал? «Как пропал? Куда?» — спросил курортник. «Не знаю. Знал бы, уже нашел». Я повернулся, окинул взглядом лес. Между деревьями купол палатки. Рядом растерянный приигрышня. В одной руке УЦ-14 или попросту автоматный гранатометный комплекс «Гроза». В другой портплет. Сталкер вскинул грозу и снова нырнул в палатку. «Я покосился на курортника. К бою!» — скомандовал он. Мы пошли одновременно, подняв оружие. Но не успели сделать и пары шагов, как с другой стороны палатки вынырнул удивленный приигрышня. Он почесал затылок, присел, потрогал полок, выпрямился и сказал «Пропал». «И изделия тоже нет». За спиной щёлкнуло, раздался войск артёра и оглянулся. Лопасти винта медленно ползли по кругу. «Лабус!» — прокричал курортник. — «Задержи его!» «Стой!» — я сжал кулак, согнув руку в локте и покачал ею. Молодой пилот высунулся в форточку, проорал. «Что у вас тут происходит?» Я кинулся к вертолёту, наведя ствол на испуганное круглое лицо. «Стой!» говорю — говорю! «Глуши двигатель!» «Не мельтеши, воин стал!» – спокойно произнес пожилой, перегнувшись через напарника и выставил форточку пистолет. «Ясно. Это командир, округлолицый второй пилот-штурман. Парень хлопал глазами, вертел головой, но питание выключил и руки с рычагов убрал. «Что у вас?» – спросил командир. «Ничего», – буркнул я. «Ждем». И, опустив оружие, и развернулся. Курортник, стоя возле палатки, разговаривал с приигрышней. Сталкер развёл руками, хлопнул ладонями по бёдрам, запрокинул голову и зачем-то указал пальцем на небо. Рёв двигателя оборвался и долетел обрыв... обрывок фразы. «Куда я знаю?» Курортник сгрёб Никиту за шиворот, подтянул к себе и начал цедить ему в лицо. Умеет Лёха людей вразумлять. Чего он только в Сталкере нашёл, не пойму. «Ладно, это их дела. Я в зоне меньше года, а курортник уже почти три. Да и приигрышни этот тоже, наверное, с пару годков ходит». Из кабины раздался голос командира. Он вёл радиообмен с базой, запрашивая указания. «Говорить будешь?» — командир протянул наушники с гарнитурой. Я свистнул Лёхе, тот знаком приказал мне оставаться на месте и подтолкнул сталкера. Они побрели, чаще глядя под ноги. «Кто?» — спросил я, сдвигая оружие, за спину беря наушники. «Полсотни пятый. Нормально. Сам оперативный дежурный. За что такая честь?» Ночью курортник связался с постом, запросил командира отряда, но связь паршиво работала, и поговорить удалось только с начальником поста. Тот доложился оперативному и через полчаса ответил нам, что утром за Кириллом придёт вертолёт. Приказал не менять место стоянки. Я зло сплюнул, разгладил усы, помедлив приложил к уху наушник и сказал в микрофон. «Лабусу аппарата, слушаю». В ответ полетела ругань. Я закатил глаза, видимо, дежурный был из служивых, а не канцелярская тля. В выражениях он не стеснялся. Один оборот я даже постарался запомнить, уж больно виртуозно матерился офицер. Пилоты слушали, молодой с испугом, пожилой с недовольством, качая головой. Я ждал. Дежурный прекратил ругаться. На миг показалось, что он сейчас отключится. В наушнике раздалось шипение, что-то щелкнуло и прозвучал вопрос. Полсотни пятой Лабусу, где изделий и учёный, приём. Я Лабус, полсотни пятому, изделие и учёный пропали, приём. Как пропали? Куда? Дежурный даже пренебрёг правилами разговора в симплексном режиме. Лабус, полсотни пятому, а хрен его знает. Выясняем, приём. Оперативный из эфира исчез надолго. Из наушника лилось слабое шипение, хрюканье, бульканье. «И чего с нами через пилотов говорить? Запросил бы курортника на нашей чистоте». «Нет, пилоты нажаловались». «Все должны слышать, как оперативный, сидя в штабе, отсчитывает военсталов». Размышление прервало голос дежурного. «Полсотни пятый лабусов. Группе, уйти в поиск. Приказ начальника штаба. Доклад каждые полчаса. С вами свяжется командир отряда и начальник разведки. Приём». Лабус полсотни пятому. Уточняю, сколько находиться в поиске, приём. Тш, полсотни пятый лабусу. До потери пульса, приём. Я стиснул зубы. Хотелось послать их всех в эфире прямым текстом. Никогда бы не видеть эту зону. Четвёртые сутки здесь торчим, немытые, небритые, жрать охота. Вляпались опять с Лёхой в какую-то бодягу, теперь ищи пацана и ГСК этот. «Лабус полсотни пятому, вас понял. Необходимо два БК к стрелковому, батареи, к станциям и ПДА. Две сутодачи на троих, приём». «Ш полсотни пятый Лабусу, возьмёте у пилотов, конец связи». Я отшвырнул наушники форточку и крикнул «Открывай». Хорошо, по запарке оперативно не обратил внимания, что я на троих патронный провиант запросил. Правда, расшифровку-то на стол начальника разведки по-любому положит Значит, Лёхе нужно про пригоршню доложить командиру отряда, до да побыстрее. Дверь десантного отсека сдвинулась, выглянул круглолицей. Выставил стопку сухпайков исчез в салоне. Заскрежетали по полу ящики с боеприпасами. Штурман подтянул к краю сразу два ПДА. Сверху кинул пластиковый бокс со стандартным комплектом аккумуля аккумуляторов для радиостанций. Я заглянул в отсек, увидел под селушками ящики с РГД-5 f 1 В глубине стояли редком цинки с патронами для АК. О, приигрыш то у нас с грозой. Повезло, что в вертолете есть патроны для него. «Тащи сюда!» Я ткнул пальцем в ящики. «И цинки тоже!» Штурман возмутился. «Ты к Стрелковому просил, зачем тебе 7 62 Они для 30 поста, у них там заваруха была». «Тащи!» – разозлился я. «Будешь мне тыкать!» «Отдай!» — послышался голос командира. Штурман выполнил команду. «Забирай!» — недовольно буркнул он. «Ну, бывай, сынок!» Я скинул цинки и ящики себе под ноги и рывком задвинул дверь. Поднял голову. Курортник и пригрышни маячили среди деревьев, медленно сдвигаясь вглубь леса. Я стиснул, и они обернулись. «Остаемся!» — крикнул я. Курортник поглядел на меня, на вертолет, нахмурился. «Не понял!» — воскликнул он и тут же бросил пригрышни. «Ты двигай давай по следам, ищи!» Лёха побежал к вертолёту. Боковая дверь снова отъехала в сторону, выглянул штурман. «Отметку!» — обиженно произнёс он, протянув электронную планшетку. «Мне ж теперь на базе надо как-то...» Не обращая на него внимания, я взвалил на плечи два ящика и подошёл к кабине. «Спасибо! Привет, первые первая перед дам серьёзно ответил командир. Подумал и добавил километр на север висит какое-то непонятное марево, сверху как купол выглядит, а к земле пошли, и уже вроде как стена плоская, вроде у него топография меняется, когда меняешь точку наблюдения. Я впервые такое вижу, доложил оперативному, пусть разбираются, может вам сведения пригодятся? Ага, и за это спасибо. Я зло зыркнул на Круглолицова, который все пытался сунуть у меня под нос свой планшет. Подбросил на плечах ящики, крепче выхватил ручки и побрел к лесу. Когда поравнялся с курортником, он спросил «Кто? Чей приказ?» «Начальника штаба!» — прокряхтел я. «Сейчас с тобой начальник разведки свяжется. Поставь галочку штурману в планшетке». Леха выругался, взявшись за раненное плечо, стиснул зубы. «Осколок я еще в рабочем городке вынул. Ранение плевое, но кровило сильно». Он свистнул приигрыш мне, когда тот обернулся, крикнул ему, чтоб бежал к вертушке.